на Бобровская родом из детства вы помните замёрзшей зимой изнутри автобус Вы помните замерзший зимой изнутри автобус, В котором едешь окоченевший кукоженный свой воротник И пальцем замерзшим в вязаной варежки Разгребаешь оконный туманный ледник? Ведь можно проехать свою остановку, Не успеть встать за... заранее и, извиняясь, идти, Расталкивать шубы и стареньких бабушек, Что будут кряхтеть «Не дави, не дави!» Приближившись к двери, Прилипну к соседу, который повис на взявшей руке, И глазом искать себе точку опоры В сетке чужой и кефирном стекле. И кто-нибудь крикнет, на кнопку нажмите, Вдруг мимо проедет нам выходить. А выйдя, плетешься, уставшие и сонные, Ждешь, когда смогут тебя уложить.